либо до отвращения изысканные и иносказательные эвфемизмы, интимные отношения, заниматься любовью, половые сношения и так далее. То же самое относится и к нашей неспособности найти простое слово для описания процесса избавления от твердых отходов жизнедеятельности человеческого организма с использованием заднего прохода, опорожняться, иметь стул, сходить по-большому, Модификация, извержение — все это ходит, так сказать, вокруг до да около подлинной сути происходящего. Слово «срать» нам, но ну, никак не дается. Столь о околичности свидетельствует о том, что эти физические процессы порождают в нас чувство вины и смущения, которые «здоровыми» определенно не назовешь. Думаю, столкнись мы с культурой, которая стыдится дыхание и зевание и потому настаивает на использовании какой-нибудь вентиляции легких или пандикуляции. Она показалась бы нам странноватой. Но намного ли это страннее того, что мы находим секс грязным и норовим лингвистически дезинфицировать его? Когда бы... Телевидение, радио и журналы использовали, ебать, и его сородичей, как слова, само собой разумеющиеся, не, не печатные, оскорбительные или выражающие большое огорчение, а просто-напросто описывающие то, что они описывают, я, право же, не удивился бы, обнаружив, что мы обратились в нацию куда более здоровую. Если бы школьные учителя, рассказывая о жизни животных, говорили не о процессе спаривания, а о том, как они ебутся. Если бы адвокаты и судьи использовали, рассматривая дела об изнасиловании слова «ебать» вместо таких причудливых судебных оборотов, как вступать в интимный контакт или в телесное взаимодействие. Если бы родители прибегли к нему же, объясняя детям, как те, появились на свет, у нас выросло бы поколение, на которое это слово нагоняло бы примерно такой же виноватый испуг и нечистый трепет, какой внушает нам слово «омлет». И что тогда стало бы со статистикой преступлений на сексуальной почве? Вот если бы мы наложили табу на слова «убивать», «пытать» и «калечить», Это, пожалуй, могло бы сделать наше общество более совершенным. Ибо жестокость и убийство — суть вещи, которых нам и вправду следует стыдиться. В общем, слово за слово. И я обнаружил, что, проговорив три минуты, воспользовался словом «ебать» и его ближайшими родственниками, раз это к 18, побив все установленные к тому времени рекорды, у ведущей Сьюзан Джей — Немного остекленели глаза, и стало слегка подрагивать левое колено, но, в общем и целом, она держала удар, как подобает настоящему профессионалу. Доказательством же справедливости моих доводов, хоть они на самом-то деле и не мои, стало то, что никаких жалоб по поводу этого выпуска программы «Центральное телевидение» не получило. Ничего шокирующего в слове «ебать» нет. Шокирует лишь то, что мы находим его шокирующим. А лучше бы нам волноваться по поводу коитуса. Меня он, по правде сказать, пугает до непроизвольного извержения фекальных масс. Хуже